Теперь, чтобы не прерывать нити нашего рассказа, необходимо бросить взгляд на распоряжение господина Гранде в Париже через уполномоченного своего господина де Грассена. Что касается додел Вильгельма Гранде, то было все так, как угадал и рассчитал его почтеннейший братец. Во французском банке, как всем известно, можно всегда получить самые вернейшие сведения —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 Самюрского банкира, предав ему в товарищи главного кредитора Гранде, одного из богатейших парижских капиталистов. Им дали право и полномочия устроить дела упавшего дома, спасти часть его и вместе с тем спасти самих кредиторов. Немало способствовало делу всем известные кредит Гранде Самюрского и надежда, подданная всем кредиторам через де Грассена. Таким образом, никто не противился новому, неожиданному обороту дела. Никто не захотел законным образом предъявить свои требования и всякий говорил: "Нам заплатит господин Гранде Сомюрский". Прошло 6 месяцев. Кредиторы скупили все векселя на дом покойного Вильгельма Гранде, име же прежде выпущенные и с надеждою набили свои карманы бумагой в ожидании чего-то повещественнее. Таков был первый результат операционных действий старого скряги. Его-то и ожидал он. Через девять месяцев после первого собрания кредиторов каждому из них было выдано в уплату долга по двадцать два наста.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 Вообще кредитор есть какое-то перпетуум мобиле. Сегодня он согласен на всё, завтра всё рвёт и мечет. Сегодня у него всё так покойно в доме, всё так ладно, хорошо, жена весёлая и послушна, у маленького прорезались зубки. Что же? Мой кредитор неумолим. Не хочет дать ни копейки. На завтра дождь, на дворе грязь и слякоть. Бедняжка задумчив, печален и на всё соглашается. Послезавтра, пожалуй, эти залогу, через месяц палач потащит вас на расправу. Кредитор похож на воробья, которому сыплют на хвост соль. То же самое кредитор говорит про свою квитанцию. Там ещё хоть хвост есть. а у кредитора кукушка за морем